Он уже приближался к церкви Спаса на Сенной площади, застроенной тогда шалашами, среди которых возвышались массивные сенные весы. Часовой кардегардии, находящийся справа, против самой церкви Спаса, завидев издали коляску императора, позвонил в колокол, вызывая караул, и к моменту, когда поравнялась с и коляска, караул стоял стройно и форменно под ружьем. Место было очень памятно императору Николаю Павловичу. Здесь, 23 года тому назад, взбунтовавшиеся во время холерной эпидемии темные массы народа, пали пред ним на колени, покоренные его грозным голосом и величественным видом. Едва только император проехал церковь и кардогардию, направляясь к Измайловскому полку, как из Абуховского проспекта с позвякиванием поддужного подвязанного колокольца вылетела на Большую Садовую улицу фельдъегерская тройка с фельдъегерем, на шляпе которого развивался белый султан. «Поди!» — неистово кричал ямщик на толпы, сновавшего взад и вперед Люда, очищая дорогу, и во весь карьер мчался навстречу императору. «Ко мне с вестями!» — сказал Николай Павлович, обращаясь к Бенкендорфу, «Этот из Крыма, кажется. Что-то мне везет!» Лицо императора несколько побледнело от волнения. «Остановить его!» — приказал он, и Бенкендорф, встав в коляске во весь рост, замахал руками фельдъегерь, чтобы она остановилась. Емщик круто на всем скаку остановил тройку, всадив ее на задние ноги вровень с коляской императора, фельдъегерь молдцевато выскочил из тележки и вытянулся перед императором, приложив руку к шляпе. «Ты откуда?» — спросил император. «Из Севастополя от главнокомандующего к вашему императорскому величеству!» — Бойко отраподовал Фельдегер. «Давай сюда донесение!» Фельдегер расстегнул на груди сумку и подал Николаю Павловичу пакет. Государь дрожащими руками сломал печать, вынул бумагу и передал ее Бенкендорфу для прочтения. Егерь стоял около коляски на вытяжку, вокруг них стали собираться толпы народа, и, сняв шапки, все в почтительном безмолвии стояли, глядя на озабоченное лицо государя. обеда ваше императорское величество!» — доложил Бенкендорф, пробежал донесение. «Большая вылазка с разрушением неприятельских укреплений, много пленных...» Лицо государя просветлело, он набрежно перекрестился, обратясь лицом к церкви Спаса, и тотчас же вся Синная площадь огласилась громким криком «Ура!» «Я сейчас же могу отслужить благодарственный молебен», сказал радостный император и велел кучеру повернуть к церкви Спаса. С неумолкавшими криками «Ура!» толпа двинулась за коляской к церкви, побежали за священниками. И притч там. Император сошел с коляски и поднялся на папель церкви в ожидании, пока придет духовенство, и оглядывает толпы народа. В этот момент с другой стороны Абуховского проспекта вытянулся на Садовую, пересекая ее партия арестантов. Впереди шли несколько в кандалах, побрякивая ими по мостовой, часть толпы отхлынула к арестантам. В радостном настроении духа Николай Павлович велел остановить партию и позвать к себе сопровождающих ее. Из земли выросшие полицейские мигом исполнили приказание императора и из расспросов конвойных. Государь узнал, что партия состоит из маловажных преступников и беспаспортных, препровождаемых на родину, и в местные остроги. «Всех прощаю», — сказал император привести всех в церковь, пусть помолится вместе со мною за славу русского оружия, невозможно описать энтузиазма, радости, какой овладел толпами народа, приведя великодушие императора. Церковь Спаса отперли, вслед за императором повалил народ, и были введены арестанты, духовенство в праздничных ризах начал благодарственный молебен с провозглашением многолетия государю-императору. Радостный государь вышел из церкви с сияющим лицом, дошел среди ликующего народа до коляски и направился обратно в Зимний дворец с радостной вестью о победе. На другой день после возмущения 14 декабря один из заслуженных, очень уважаемых императором Николаем генералов явился во дворец в полной парадной форме, освобождаемый молодым офицером который без Ипполета, без шпаги, шел за ним с поникшей головой. Генерал просил доложить его Величество, что привел одного из участников вчерашних печальных событий. Его тотчас пригласили в кабинет.